Делить клочки отравленной почвы, прогрызать новые и новые границы, возводить стенки, строить заградительные посты и чертить демаркационные линии. И единственная наша отрада в том, что мы иногда с грустью вспоминаем о прошлом. Редко-редко. Да и это отрада сомнительная, потому что в прошлом мы также рыли, делили, возводили, отчеркивали. Роем и роем границы. Роем и роем.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 Хватит строить из себя провидицу, оборвал я ее философские измышления. Лучше скажи, что за лекарство тебе нужно? Цианокобаламин, проще говоря, витамин В12. Его запасы давно кончились у барык с клинической, а в армейских хранилищах ампулы должны быть. Чем больна твоя мать? Дефицитная анемия. Нахваталась радиации. Если не ввести препарат, то она скоро умрет. Попасть к вратам?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 «Да, мне очень хотелось бы надеяться на чудесное спасение Ваксы. Вот только от моей надежды, будь она хоть трижды праведной и чистой, сказки былью не станут. Чудеса, если верить формальной логике и одной из самых тиражных и противоречивых книг прошлого, закончились, когда Бог создал человека. «Поехали», — сказал я, не желая продолжать разговор. «Засиделись». Рычаг скрипнул, и с металлическим стоном повернулись оси, стукнули на стыке колеса. Красные стены опять поползли из мрака навстречу нашей крошечной телеге. Они надвигались, светлели в луче фонарика, скользили мимо и резко пропадали в темноте. Дрезина шла мягко, и поэтому создавалось необычное впечатление. Мы будто бы неспешно летели сквозь плотный багровый туман.